Она сказала, что они ужинать собирались или куда-то пойти. В кино, что ли, я забыла. У тебя есть ее телефон? Телефон? телефон? Поразилась Полина. Федяные племянницы? Ну, не моей же, сказал Троепольский нетерпеливо. Отвернулся, и ей стало легче дышать. У меня где-то есть телефон матери или сестры. Наверное, надо позвонить. Наверное. «А это тогда кто, если не племянница?» И он опять стал перебирать фотографии. Краски были сочными, а лица счастливыми. «Подружка?» «Полька, ты когда-нибудь видела, чтобы он фотографировался с подружками? И вообще, его подружек ты видела?» Полина призналась, что, пожалуй, нет. «А я видел», — заявил троепольский. «Фотографировать их не было никакого смысла. Во-первых, они все на одно лицо. Во-вторых, для фотографирования совершенно непригодны». «А для чего пригодны?» — наивно спросила Полина, которая вправду не поняла. Троепольский объяснил, для чего. Очень точно и ясно сформулировал, это он умел. «А тут явно не проститутка». И он помахал фотографией Полины перед носом. Она проследила за его рукой. Ее не интересовали Федина снимки, и она не понимала, почему они интересуют Троепольского. Ее интересовал договор, на котором кто-то написал черным фломастером «Смерть врагам» и то, как он попал к Троепольскому в спальню. Она была уверена, что как только узнает ответ на этот вопрос, узнает ответ и на все остальные... Имя врага вдруг проступит на поверхности, как детская переводная картинка проступает из-под туманного слоя скользкой мокрой бумаги. «Где ты взял договор с Уралмашем, который я у тебя видела?» «Не знаю», — сказал он быстро. И Полина поняла. «Собрал. Опять. Зачем? Зачем?» «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что это странно. Макет пропал, а договор почему-то оказался у тебя дома. Ты же никогда не берешь домой бумаг». «Не знаю», — повторил он упрямо. «Понятия не имею». Он врал, и это пугало ее ужасно. Он не мог быть причастен. Она точно знала, что не мог, но почему-то он врал. Что он задумал?» Имело ли это отношение к Фединой смерти? Или он впутался во что-то такое, из чего не знает, как выбраться? И тогда Федина смерть — только начало? На столе тренькнул телефон, и они оба вздрогнули, словно Федя мог позвонить с того света. Они посмотрели друг на друга и на аппарат, который опять нетерпеливо тренькнул. Полина протянула было руку, но Троепольский опередил ее. «Я сам». «Арсений Михайлович», — спросила в трубке Шарон Самойленко, — «это вы?» Троипольскому ничего не оставалось делать, как признаться, что это он. «Вам Грекова звонит», — сообщила Шарон. «Звонит?» — она произнесла с ударением на первый слог. «Разумеется,» — Троипольский поморщился. Он не мог слышать ничего такого. «Какая Грекова?» «А такая» что покойника нашего родная сестра Галина, она звонит. Будете говорить или не будете? «Да, буду», — и закрыв трубку рукой. «Полька, если вы завтра не найдете ей замену, я ее убью. Меня посадят, контора развалится, и вы все останетесь без работы и без зарплаты». «Здравствуйте, Галина. Это Арсений Троепольский». Арсений, господи, какое несчастье! Да, согласился Троепольский, несчастье. Мы остались совсем одни, сироты. У нас был только Федя, и его не стало. Арсений, кто мог? Как мог? Такой чудесный, чудесный был человек. Чудесный, опять согласился Троепольский. Полина стояла у него за спиной. Гуччи как будто придвинулся. Сопение раздавалось прямо у него над ухом. Трипольский слегка повернул голову и оказался нос к носу с китайской хохлатой. Она, он, то есть, выкатила глаза, подумала и лизнула его в щеку. И когда его лизнула китайская собака, ему вдруг полегчало, так что он даже смог слушать рыдания Фединой сестры в трубке, оставшейся сиротой. — Кучи! — перепуганно прошептала Полина и отдернула мохнатую морду от щеки польского. Напрасно она перепугалась. Он совсем не сердился. — Что нам теперь? Как нам теперь? Как мы станем жить из-за из какого-то негодяя? Мой брат, мой родной брат! — Галина, вы успокойтесь, пожалуйста. «Как я могу успокоиться, Арсений? Наша жизнь кончилась. Мы теперь никому не нужны, совсем никому. Кто это сделал? Скажите мне, кто это сделал?» «Я не знаю», — сказал трепольский мурщась. «Я попробую узнать». «Ко мне приходила милиция», — прорыдала Федина сестра. «Задавала мне вопросы. Господи, они думают, что я знаю, кто его...» «Убил!» Милицейский майор Никоненко Игорь Владимирович упёк Троепольского в кутузку именно потому, что думал, что Федю убил именно он, и вопросы всякие задавал, и смотрел насмешливо, и даже его брови выражали, что он не верит ни одному слову, которыми тот пытался оправдываться, и что дело за малым, поймать его на чем-нибудь, зацепиться, как говорят в детективных сериалах, и больше Троепольский не отмажется. «Бандит должен сидеть в тюрьме», — энергично говорил Глеб Жеглов, и Троепольский был с ним полностью согласен до тех самых пор, пока в роли бандита не оказался сам. А про себя он точно знал, что он не бандит. «Вы должны нам помочь» выдохнула в трубке безутешная Федина сестра. Вы столько лет знали Федю вы вы просто обязаны Да я и не отказываюсь пробормотал троепольский Бедный федя Вы должны помочь нам с похоронами и со всеми траурными мероприятиями. По-хорошему вы должны были бы все это взять на себя разве нет? Милиция, наконец, разрешила забрать тело? — Наверное, да, — согласился Троепольский. — Тогда, может быть, вы подъедете, и мы все обсудим? Да, и в морг надо позвонить, договориться насчет тела и насчет забора. — Какого забора? — тускло спросил Троепольский. Жить ему не хотелось. — Когда забирать? — с некоторым недоумением ответила Федина сестрица. «Когда забирать тело? Значит, насчет забора и еще насчет...» В трубке вдруг послышался какой-то посторонний звук, как будто удар и отдаленный вскрик. «Мама!» Трейпольский выпрямился в кресле. «Галина!» — позвал он осторожно. «Да-да, но я больше не могу говорить. Вы мне перезвоните. Или нет?» Вы мне не перезваниваете, а я лучше сама. «Мама!» «Галина, что происходит?» В трубке захрипела и будто покатилась. Рипольский оглянулся на Полину, но она не слышала возни и криков. «Галина, что там у вас происходит?» «Это не Галина», — вдруг сказали ему в ухо. «Меня зовут Лера. Я племянница Федора Грекова. Вы кто?» арсений Трипольский. Троепольский». «Вы-то мне и нужны», — жестко сказала племянница. «Вы можете со мной увидеться?» «Когда?» «Прямо сейчас. Приезжайте в кофейню на Пушкинскую». Забыла, как она называется. То ли кафе «Тун», то ли кафе «Бин». С правой стороны от метро. Знаете?» «Не знаю, но найду». «Тогда приезжайте. Постойте». — крикнул Троепольский. — Как я вас узнаю? — Это просто, — холодно сказала племянница. — Я очень красивая. Григорий Сезов смотрел в разверстые недра своего монитора и думал. У него только так и получалось думать, глядя в компьютер. Думать отдельно от компьютера он никак не мог, как все люди, которые проводят за ним очень много времени. Жизнь встала на дыбы так неожиданно и так безнадежно, что Сизов, привыкший к тому, что он свободный, образованный, в меру богатый, ничем особенно не озабоченный, никак не мог с ней справиться. Пришла пора брать ответственность на себя, а ему не хотелось ничего такого брать. Как-то и в сорок два года ему удавалось оставаться милым, Избалованным, славным, чуточку эгоистичным мальчиком с прошлым. Это самое прошлое было таинственным и недоступным. А будущее он заказывал себе сам, как ему хотелось. Это было просто и приятно. В минувшую субботу, первый раз в жизни, он крепко поссорился с партнером. Вообще у них было замечательное партнерство. Они никогда не ссорились не делили деньги, не дышали друг другу в спины. Они предоставили Троепольскому возможность сделать все, что ему заблагорассудится, в обмен на известную свободу, и еще на то, что он не нагружал их глупыми административными вопросами, вроде подбора персонала или поиска нового офиса, когда старый становился маловат, а на памяти Сызова он становился маловат уже трижды. В субботу Федор Греков без предупреждения явился к нему домой. Когда Сизов открыл, тот отшвырнул дверь, чуть не стукнув хозяина по носу, обижал все комнаты с видом мужа, который ищет дорогую супругу в объятиях любовника, даже в ванную заглянул, и там что-то с грохотом обрушилось. — Федь, ты чего? — лениво спросил Сизов из коридора. Федя все еще шуровал в ванной. — Постирать приехал и откусил от яблока, которое держал в руке. Он прекрасно знал, для чего тот приехал. Он все знал и чувствовал себя погано. И яблоко кусало от того, что ситуация была дурацкая. В такие СИЗОВ не попадал никогда. Федя показался из ванной. Вид у него был свирепый и одновременно как будто смущенный. Он не нашел ничего, что подтверждало бы его подозрения. Хм, еще бы. И чувствовал себя дураком. Еще он не знал, как именно нужно ссориться, потому что раньше они и не ссорились. Так они стояли и молчали. Сизов с яблоком, старательно прикидывающийся равнодушным, и Федя, похожий на большую несчастную гориллу. «Ты вот что?» — сказал Федя через некоторое время. «Ты брось все это, Гриня!» «Еще не хватает!» Сизов знал, что ни за что не бросит. Впервые в жизни он столкнулся со сложностями такого рода и давно отступил бы, если бы было куда отступать. Отступать Сизову было некуда, да и не хотелось. «Федь!» — начал он рассматривая яблоко со всех сторон, словно это была бог весть, какая интересная штука. Тебе не кажется, что ты вмешиваешься не в свое дело? — Да не кажется мне, твою мать. — А мне кажется. — Это, блин, — с напором выговорил Федя. — Именно мое дело. — Не твое. Федя покачал из стороны в сторону дверь ванной, словно никак не мог решить, закрыть ее или оставить открытой. — Я тройпольскому скажу. Вдруг пригрозил он. — И что? — И он тебя выгонит. — Федь, ты несешь ерунду. — Он тебя выгонит, — заорал Федя. — А я еще добавлю. Как ты себя ведешь, твою мать? Ты что, не знаешь, что дальше будет? — А что будет дальше? То ли и тон, насмешливо уверенный, который Сизов умел применять, А может, то, что он еще раз откусил от яблока и стал жевать, совершенно вывело Федю из себя? Он замычал, кинулся головой вперед и схватил Сизова за горло. — Ты! Ты, сволочь! Последняя гриня! В лицо ему выпалил он и приналек на его слабое горло. Сизову стало нечем дышать. Стены поехали, столкнулись и обрушились ему на голову. Ты бы постерегся, Гриня, а то рука у меня тяжелая. Могу ненароком и повредить что-нибудь. «Отпусти!» — прохрипел Сизов. «Отпусти меня!» Перед глазами все плыло, и что-то лиловое и колышущееся занимало все больше места в голове, и тогда Федя отпустил его. Чтобы не упасть, Сизов схватился за стену, оперся, и воздух рвал ему горло которое сильно саднило и раздирал легкие, и, попадая в голову, разбухал там и лопался где-то на уровне висков. Сизов разлепил глаза. Прямо перед ним маячила Федина физиономия, ставшая еще более несчастной. «Пошел отсюда!» «Ты смотри, не упади!» — пробормотал Федя виновато. И Сизов опять сказал, чтобы тот шел, но уже другими словами. Федя еще некоторое время топтался рядом, словно соображал, не надо ли оказать Сизову экстренную медицинскую помощь. «Я тебя предупредил. Ты это учитывай!» Сизов, кашляя, распахнул входную дверь. Все это было смешно. Даже подраться как следует они не умели. Федя еще помаялся немного, а потом ушел. Сизов долго слышал его топот и тяжкие слоновьи вздохи. Он никогда не думал, что все сложится так погано. Он вообще не любил сложностей, вернее, не признавал их. Даже от женщин, которым непременно хотелось сложностей, он моментально избавлялся так, чтобы потом его ни в чем нельзя было обвинить и навязать еще немного этих самых сложностей. Впервые в жизни он не знал, что ему делать дальше. Федька всерьез решил ему мешать, и уже было понятно, что на этот раз обойтись без сложностей ни за что не удастся. Рейпольскому рассказать нельзя, бросить все тоже «Нельзя». Да и что-то похожее на мужскую гордость в нем взыграло. Бросить означало бы подчиниться, сделать так, как приказал ему Федька. И Сизов вдруг решил, что одновременно это означает потерять уважение к себе, хоть бы даже из упрямства он должен стоять на своем. Все выходные он бесился, вспоминая постыдную сцену с партнером и к понедельнику так обозлился, что не знал, как теперь пойдет на работу. Ему казалось, что, завидев Федю, он немедленно даст ему по физиономии, и получится еще одна отвратительная сцена, даже хуже, потому что у всех на глазах. Федю он отчаянно ненавидел. От ненависти сохло во рту. Дать ему по физиономии Сизову не удалось. Федя скакал по конторе всем совал в нос свой новый макет, целовал распечатки, прижимал их к груди. В горильях глазках горели восторг, умиление и радость жизни. «Гриня — Гриня! — прогремел Федя, как ни в чем не бывало, едва завидев Сизова. — Ну ты только посмотри, какой красавец! И всего за один день, прошу заметить, вот что значит вдохновение! Вот что значит гений! Гений! — «Это я», — пояснил он, высунувшийся на шум новой секретарши Шарон Самойленко. Тут Федя поцеловал Шарон. Та отшатнулась и спряталась. Потом поцеловал Макет и вознамерился было поцеловать и Сюзова, но тот Федину физиономию оттолкнул и прошел к себе. Федь бушевал еще недолго, а потом затих. А потом его убили. Больше он Сизову не мешал. Больше Сизову никто не мешал. Об этом никто не должен узнать. О том, чего не знал никто, кроме Феди, о том, что Сизов даже придумывал, как ему избавиться от полоумного партнера, о том, что Федя приходил к нему, и они почти подрались. Сизов смотрел в монитор и думал. Узнать об этом проще простого. Когда Федька топал по лестнице, на площадке находилась пенсионерка Сидорова, Тамара Петровна. По несколько раз в день она выносила свой пенсионный мусор и подолгу торчала на площадке, хотя ничего хорошего там отродясь не было. Таким образом, Тамара Петровна всегда была в курсе всех соседских дел — Кто спал и громко храпел, кто любовью занимался, кто по телефону ругался, а кто, как Сизов, участвовал в потасовке. Если ментам придет в голову расспросить Сидорову, она все выложит, и счастливо будет, что кому-то понадобились ее сведения. А если это придет в голову еще кому-то, не ментам, тогда дело плохо». Совсем плохо. Нужно их опередить? Или придумать что-то такое, что отвело бы от него все подозрения? Раз и навсегда. Кажется, в кино это называется алиби. Три дня он ждал звонка. Потом позвонил сам. Мобильный не отвечал. К домашнему никто не подходил. Рабочего он не знал. Подозрения. Одно хуже другого. Вдруг заняли все свободное место в его голове и стали грызть висок и лоб. И от этих подозрений и страха Сизова как будто все время выворачивала наизнанку. Он ловил свое отражение во всех полированных поверхностях, чтобы убедиться, что у него все на месте — лицо, шея, руки. Приехал Троепольский. И Сизов полдня прятался от него, потому что, в отличие от всех полированных поверхностей, вместе взятых, шеф моментально отразил бы вывернутого наизнанку Сизова. На собрании он сидел далеко, смотрел в монитор лэп-топа, усмехался загадочно. Это всегда помогало. И даже специально вылез с какими-то умными вопросами, чтобы отвлечь шефа от себя. Потом Троепольский велел ему зайти, и он совсем упал духом. Но что-то случилось. Полина осталась в Федькином кабинете, а шеф побежал куда-то. Потом вернулся и потребовал у нее ключи от машины, и она побежала за ключами, и невиданная собака затявкала тоненьким гнусным голоском, и Марат предложил громко «давай я тебя отвезу». Но Троепольский только отмахнулся. Объяснение откладывалось, и Сизов был рад передышке. «Нужно было что-то придумать, а он не мог. Ничего не придумывалось!»